Настоящий Дед Мороз В тот раз мы чуть все не передрались в школе в последний день перед зимними каникулами. Я им сказал, Дед Мороз есть. Он приходит и подарки под елку кладет. А Сашка не верит. В раке все это. Нету никакого Деда Мороза. Родственники подарки готовят, а когда мы засыпаем, под ёлку их подкладывают. Вообще нет, вмешалась в спор Даша. Если ты сам, Сашечка, не веришь, то за других не говори. Я вот в Деда Мороза верю. Он мне каждый год дарит такие дорогие подарки. Мама с папой мне бы такие не купили. Верно, согласилась Оксана. Я всегда у родителей и бабушек с дедушками прошу подарки. А они ворчат. Ты совсем разбаловалась. Учишься с тройками, а все подарки за бешеные деньги просишь. Знаешь, сколько такие куклы стоят? Целую пенсию. Вот так. Они всегда против. Но в Новый год ночью мне кто-то под елку все-таки кладет дорогую куклу. Кто же? Точно кричит Игорёк: "И меня за тройки всегда ругают. Пока учиться не будешь по-человечески, будто я обезьяна, никаких подарков не получишь". И всё же, в Новый год утром я под ёлкой кучу новых игрушек нахожу. Значит, меня Снегурочка и Дед Мороз любят, потому что я в них верю. Вот и лопух, что в сказочки для маленьких веришь", влез в спор Вадик. Он у нас почти на год старше других, так как в школу пошел в семь лет и мнит себя очень взрослым. Все вы лопухи, что верите в чудеса, нету никакого Деда Мороза. Я ему за эти слова чуть не треснул с досады, правда, но сдержался. Решил, что нехорошо драться под праздник. Успокоился и говорю. «Лучше вам расскажу, что у меня в прошлый Новый год было». Вы тогда сами поверите. В ту ночь у нас в гостях бабушка с дедушкой были. Мы долго телевизор смотрели, играли, веселились, чай попили с пирожными под конец. И мне говорят взрослые: "Иди спать, а то в 12 ночи Дед Мороз не принесёт подарки. Он ведь приходит, когда маленькие спят и его не видят. Я не хотел ложиться. Время-то было лишь 11, поэтому решил притвориться спящим и на Деда Мороза хоть краешком глаза из-под одеяла взглянуть. Жутко хочется. Я уже четвёртый день, как каникулы начались. Поздно спать ложился. Боролся со сном, боролся, а глаза так и слипаются, хоть ты тресни. И вдруг вижу, папа дверь приоткрыл, вошёл в комнату и под ёлку что-то положил. хотел я встать посмотреть, но папа подошёл и стал меня, как маленького, по голове гладить. Тут меня сон совсем исморил. А на утро я вскочил и скорее к ёлке. Там лежал большой пакет, который папа принёс, пока я спал. То есть не спал, а как раз только засыпал и всё видел в полусне. Я вынул из пакета плоскую коробку в золотой бумаге со звёздочками. Разворачивай, разворачивай, вдруг услышал я за спиной голоса мамы и папы. Сейчас посмотрим, что Дед Мороз ночью принёс. Меня теперь не обманишь. Большой уже, зря что ли в школе учусь? Сам всё знаю, думал я, раскрывая красивую упаковку, уверенный, что там солдатики, которых я давно просил. Но внутри оказался вовсе не набор солдатиков, А изумительная железная дорога. Провозик с трубой и разные вагончики: пассажирские, товарные, открытые платформы и цистерны. Все они были разноцветные и так аккуратно сделаны. Ещё в наборе оказались рельсы, переключающиеся стрелки, мосты и туннели и маленький домик и вокзал. У меня дух перехватило от этой красоты. Я о таком даже и мечтать не мог такая электрическая железная дорога в 100 раз лучше солдатиков спасибо папа а мне-то за что спасибо деду морозу спасибо ответил папа и показал на открытку где переливающимися чернилами какими-то сказочными буквами было написано ваня в прошедшем году ты слушался старших учился на пятёрке И зарядку делал каждый день. Ты, Ваня, молодец. И заслужил от меня этот подарок. Ты ведь мечтал именно о такой железной дороге, только никому не говорил, потому что понимал, как это дорого. Но я всё знаю. И хорошим мальчикам и девочкам всегда дарю то, о чём они мечтают. И подпись: Дед Мороз. Сначала я не поверил, что подарок от него. Но когда заметил, что папа с мамой сами удивились и радуются больше меня, то решил: такой подарок только настоящий Дед Мороз и мог принести. Но я всё ещё сомневался и спросил: "Пап, неужели правда это он принёс?" "Ну а кто же кроме него? Конечно, он", подтвердила мама. Во чудеса «Значит, все-таки есть Дед Мороз. Я с того дня в него точно верю. А папу у елки, я видно, во сне видел».